Мысли, чувства. Удивителен этот мир. Удивительные деревья, как удивительно они живут. Удивительные маленькие червяки, живут так недолго. Удивительные рыбы, живут в воде, а человек задыхается в ней и умирает. Удивительно все, что прыгает и порхает. Кузнечики, птицы, бабочки. И звери удивительные, кошка, собака, лев. Слон, и на редкость удивителен сам человек. Каждый человек как бы заключает в себе весь мир. Если я смотрю на дерево, получается как бы два дерева. Одно на самом деле, а другое у меня на глазах, в голове, в мыслях. Я ухожу и забываю о нем, а потом опять увидел, узнал, вспомнил. Значит, дерево как бы пряталось где-то в моих мыслях. Все существует как бы два раза. Раз само по себе, а другой раз у меня в глазах, в голове, в мыслях. И всегда мне что-нибудь нравится, а что-нибудь не нравится. Или стою я на берегу реки и знаю, что это такая-то река. Но в этой реке все время другая вода. Вода в ней ни минуты не бывает одна и та же. Все капли одной и той же реки постоянно меняются, постоянно другие. То же самое, когда я иду по улице, мимо домов и людей. Каждый дом другой, и каждый человек другой, и все это в течение одной минуты. Из минут складываются часы, а из часов — дни и ночи, из дней — недели, зима — лето, и опять долгие вечера, затем опять весна, почки, зеленые листья, солнце, ночная тьма, месяц, звезды. Тучи, дождь, белый снег. Все постоянно другое и по-другому. То же самое и со мной. Словно бы и все тот же, но ведь я расту, делаюсь старше. Я смотрю на часы, стрелка движется, прошла минута. Словно бы и все тот же, но то я весел, то грустен. И все время вижу что-то другое и о чем-то другом думаю. И даже не знаю, что будет дальше. Буду ли я играть, или товарищ рассердит меня, и я подерусь. Или думаю, что сделаю так, а выйдет как раз наоборот. Раз мне кажется так, а раз — эдак. Вот и получается, что я сам себя не знаю. Если спросить «Ты хороший мальчик?», он ответит «Сам не знаю, кажется хороший» или «Стараюсь». Как будто странно, что человек не знает, какой он на самом деле». Даже себя хорошо не знает. Мудрец сказал по-гречески «гноти сиаутон Это значит «познай самого себя». Значит, даже взрослым трудно познать самих себя, даже мудрецам. Ведь детям кажется, что взрослые знают все и могут ответить на любой вопрос. А мы не знаем. Мы на самом деле не знаем. Если я разговариваю и играю с кем-нибудь, и знаю, как его зовут... Я уже говорю, я его знаю. Так ли это? Часто мне кажется, что он такой, а потом вижу, что он другой, что я ошибся. Даже сам я. Весело мне, я один. Грустно или сержусь, другой. Когда мне весело, мне все кажутся хорошими, милыми. Я охотно уступаю, легко прощаю. Я даже не чувствую, что меня толкнули или что я ушибся. И мне кажется, что и всем должно быть весело. А когда человек сердит, все ему не так. Он и сам потом удивляется, что такие дурные мысли лезли в голову. Даже выглядишь ты, когда злишься, по-другому. Лицо перекошено, бледное или красное, и глаза совсем другие. Когда я смотрю, как двое мальчишек дерутся, я думаю. Что за вихрь, что за буря мыслей и чувств? а когда расходятся, запыхавшись, я прикладываю ухо к груди. Бедное сердце колотится так часто и сильно, что останавливается в изнеможении, а потом еще и еще и никак не успокоится. Один вспыльчивый легко впадает в гнев, другой редко злится. Один умеет хоть и немного довладеть собой и сдерживаться, другой сразу приходит в неистовство, словно убить хочет про таких говорят раб своих страстей правильно говорят тот кто не умеет сам себе приказать перестань, у кого нет сильной воли, тот раб, всякий доведет его до белого коления. мудрец сказал, что приказывать другим легко, а вот научись-ка быть господином своих собственных мыслей и чувств. Бывает злость сразу проходит, сменяясь чувством раскаяния. я заметил что если очень сердиться на кого-нибудь и кричать, тот стоит злой, взбунтовавшийся, опустит голову, насупит брови, молчит. Тогда я перестаю сердиться и ласково говорю. «Вот видишь, и самому тяжело, и всем с тобой тяжело. Больше так не поступай». После этого он начинает, хотя и стыдно ему, плакать и каяться. «Мне кажется, взрослые не должны сердиться на детей», потому что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ребенок на зло ему прямится, не желает что-либо сделать, сказать. Нет, ему стыдно. А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить, язык словно присох, не поворачивается. В голове пустота, мысли словно улетучились, и ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься быть смелее, А выходит еще хуже. Сразу можно понять, что человек притворяется. Говорит слишком смело и громко, движения чересчур развязные. Или губы прыгают, теребит платье и не может отвечать. Как парализованный. Удивительно это чувство страха. Все кажется опасным. Словно кто на мысли набросил черную шаль и душит. Даже дышать трудно. Конечно, страх страху рознь. По одному боишься днем, в школе, по другому – ночью, по третьему – если тебя кто-нибудь напугает внезапно, по четвертому – если всегда кого-нибудь бояться. Бывает, знаешь, чего боишься, а то и не знаешь. Взрослые думают – озорной, ничего он не боится, ничего он не стыдится. Вовсе это не так. Врачи – те хоть скажут – нервный, боится, да и то не всегда. А уж хуже всего высмеивать. Я много раз беседовал с такими, которые боятся по ночам. Они очень несчастны. А родители думают, что все это пустяки. Стукнет что-нибудь ночью или сон приснится, а часто даже не знаешь, во сне это или наяву. Смеяться над детскими страхами или нарочно пугать – жестоко. Я часто думал о том, что значит быть добрым. Мне кажется, добрый человек — это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что другой чувствует. Если кто-нибудь мучит лягушку или муху, такой сразу скажет. А если тебе так сделать? Или, например, бабушка. То старушка как старушка, а то кажется такой бедной, слабой, что хочется помочь, проявить внимание, развеселить. Я уже давно заметил, что если я на какого-нибудь мальчишку очень рассержусь, его сразу обступят ребята и принимаются утешать, объяснять. Признаюсь со стыдом, это меня даже злило. Что такое? Ругаю, значит, заслужил. А если вокруг него толпа, выглядит так, словно виноват я, а не он. Теперь я отношусь к этому иначе. И хорошо». Так и должно быть, каждый, попав в беду, должен найти у людей поддержку. Не нравится мне это школьное наказание, чтобы с кем-нибудь не разговаривать. Надо уметь сочувствовать добрым, злым, людям, зверям, даже сломанному деревцу и камушку. Я знаю мальчика, теперь он уже большой, который собирал на дороге камушки и относил в лес. Там их уже никто не потопчет. Чувства бывают сильные и острые, или мягкие и нежные, бывают яркие, бывают спокойные. Что такое любовь? Любишь ли всегда или за что-нибудь? И всегда ли ты любишь тех, кого ты должен любить и так, как должен? Одинаково или то больше, то меньше. И что такое благодарность и уважение? Какая разница между любить и очень нравиться? Как узнать? «Кого больше любишь?» Я заметил, что ребята не любят говорить о своих чувствах. Может быть, им просто трудно? Даже маленькие не любят. А взрослые часто задают детям вопрос. «Любишь? А кого ты больше любишь?» Я спросил у одного мальчика, как он узнал, что любит эту девочку больше, чем других. Он ответил, «Раньше я говорил с ней, как со всеми, А тут вдруг я ее стал стыдиться. Порой даже и не знаешь, что кого-нибудь любишь, но когда ее или его нет, тобой овладевает чувство беспокойства и какой-то пустоты, сиротливости и одиночества, и хочется, чтобы она или он вернулись. Это называется тоской. Тосковать можно по родителям, по товарищу, по дому. А самая сильная тоска... Это тоска по родине. Сколько разных чувств, что всех не сочтешь. Можно попробовать выписывать их из словаря в тетрадку, потому что тут, в этой книжке, я могу вкратце упомянуть лишь о некоторых наиболее важных чувствах, о которых ребята говорили со мной по душам, а не потому, что их подучили, и об обычных чувствах, повседневных. Упомяну еще о трех чувствах – разочаровании, Обиде и оскорблении. Я разочаровался, думал, будет хорошо, и ошибся. Вышло не так, как хотелось. Люди говорят, мучительное разочарование, горькое разочарование. Да, подчас чувствуешь как бы боль, а подчас только неприятный, горький, терпкий привкус. Часто к чувству разочарования примешивается и другое – обида. Мы обижаемся, что нас ввели в заблуждение, обманули наше доверие. Если товарищ выдаст тайну, наговорит на тебя, обманет, тебе неприятно, ты обижен. Упомяну, наконец, и об оскорблении. Если хотят меня унизить, или осмеют, или оскорбят кого-нибудь, кого я люблю и уважаю, мне грустно, больно, я сержусь. От удара не так больно, как от слова сказал один мальчик. «Чем смеяться, лучше бы уж побили», сказал другой. Когда взрослые хотят унизить и оскорбить детей, дети чаще всего делают вид, что им все равно. Они делают, значит, уже утратили стыд. Чувства ведь, если не умеешь обращаться с ними, ослабевают, как говорят, притупляются. Разные бывают люди. Один часто бывает веселым и редко грустным а другой как раз наоборот. Один любит почти всех, никому не питает неприязни, а другой словно сердит на всех, трудно на него угодить. Некоторые легко привыкают к новым людям, а другие, недоверчивые, долго приглядываются, прежде чем скажут. Люблю. Один долго помнит, другой быстро забывает. Разные бывают люди. Раньше я думал, как и все. Ребята легко сердятся и легко прощают. Час назад подрались и опять вместе играют. Только что играли и уже поссорились. Конечно, кто-нибудь скажет в сердцах, «Никогда больше не буду с ним разговаривать, никогда уже больше не буду с ним играть». Или наоборот, «Мы всегда будем дружить, но так говорится только в исключительные минуты». Да и у взрослых то же самое. Иногда нарастает из-под неприязнь, а иногда дружба длится годами.